Вторник, 12 марта. У нас обедал дядя Миша. Примечание. Обедал дядя Миша. Великий князь Михаил Николаевич, 1832-1909. Сын императора Николая I. Генерал-фельдмаршал, председатель Государственного совета, член кабинета министров. Конец примечания. Слышал от него, что государь, так же, как и я, мало малознакомый с наукой о финансах, не имеет ясного понятия, полезна или вредна предполагаемая денежная реформа. Последнее услышанное им суждение кажется ему правильным. В четверг, 21 марта, дядя Миша официальным письмом сообщил мне, что государь, Высочайше соизволил повелеть мне присутствовать в заседаниях Государственного совета при рассмотрении представлений министра финансов об исправлении финансового обращения. Я опольщен, но и сконфужен, ведь право смешно предполагать во мне финансовые способности. Это может показаться злой иронией. 28 марта. Среда, 27 марта. Вчера, наконец, кончил Павлищева. Теперь на полке подле кресла, в котором я читаю, осталось только две книги, вперед намеченные для чтения и давно ожидающие своей очереди. Потом хочу приняться за историю Карамзина. Все забываю записать, что в первый раз читаю подряд Баратынского. Что за прелестный поэт, какая теплая и твердая вера, высота и чистота мысли. Утром 29 марта. Наконец попал на подходящее мне перо и чернила. До сих пор перья были все неудачные, а чернила или слишком густые, или чересчур жидкие. С понедельника у меня золотое перо от графини Анны Егоровны, а чернила шведские от Людмилы Петровны Буксгевден. Суббота, 30 -е. виделся у павла егорыча с михаилом ильичом кази он находит что россия изменила внешней политики александра третьего который не вмешивался в дела иностранных государств По мнению Кази, защита корейского короля на Крайнем Востоке и признание Фердинанда Кобургского болгарским князем легко втянут нас во всевозможные приключения, поставив себя в необходимость заниматься внешними делами. Мы невольно отведем наши взоры от своих внутренних обстоятельств, которые для нас, несомненно, гораздо важнее. А ведь, пожалуй, Кази прав. Он говорил, между прочим, что, поставив одну ногу на не слишком твердую почву Болгарии, мы можем ожидать, что нам больно наступят на эту ногу, а тогда придется, пожалуй, взяться и за оружие. Примечание: Фердинанд I, 1861-1948 Герцог Кобургский, Болгарский князь. 1887-1908, потом царь с 1909 года. В 1918 году отрекся от престола, бежал в Германию. Конец примечания. Среда, 3 апреля. Императорские регалии отвезли в Москву. Мраморный, 20 апреля, после прогулки верхом, утром. Пятница, 19. -е. Еще нет настоящего тепла, еще не видно зелени, но весна заметно вступает в свои права. Погода приятная, на деревьях и кустах почки готовы распуститься. Кончил всего Боротынского, издание 1884 года, и стихи, и прозу, и материалы к биографии, и письма. Какой это был тонкий наблюдательный ум, Что за чуткая возвышенная душа, сколько благоволения, как много приветливости в этом светлом, уравновешенном характере. Читаю и стихотворение Лохвицкой по мужу Жибер, сестры измайловского офицера. Они, безусловно, талантливы. Есть прекрасные вещи, хорошие мысли, добрые чувства. Она только не вполне владеет языком, Попадаются неудачные, не русские выражения. Суббота, 27 В пятницу лег около часа ночи, а подняли меня уже в пять утра. Около шести выехал на Николаевский вокзал. Стояло прохладное солнечное утро. Людей по 35 человек рассаживали по вагонам. Идут в Москву, Первый и второй батальоны, в котором прикомандированы все окончившие в нынешнем году курс учебной команды, а также по несколько человек с каждой роты. Всего вагонов было, кажется, около сорока. Из них три первого класса для офицеров. У меня отдельное купе. Перед самым отходом приехал Владимир и пожелал нам счастливого пути. В шесть и три четверти мы тронулись. Везли нас до Москвы черепашьим ходом целых тридцать три часа. Воскресенье, двадцать восьмое. В воскресенье мы проснулись при пасмурной и ветреной погоде. Было не больше плюс два. Словом, чем ближе к Москве, тем хуже. Прибыли в Белокаменную около четырех пополудней. Высаживались на бычьей платформе, не доходя вокзала. Когда батальоны построились, я сел на своего голубка. В этот день ему минуло семь лет, по случаю чего я нежно поцеловал его в морду. Мои лошади и экипажи были отправлены в Москву заблаговременно. Принял знамя и повел батальоны. Мы были в мундирах, несмотря на поддетую фуфайку, я зяб порядочно, руки коченели, как зимой. И все-таки, несмотря на неприветливую пасмурную погоду, холод и сильную боль в левом виске, я глубоко наслаждался, вступая в Москву верхом, во главе моих батальонов, под звуки марша из жизни за царя. Люди пели стройно. Нас сопровождала толпа народа. Впереди, как водится, бежали мальчишки. Не доходя Иверской часовни, я велел выстроиться в батальонные четырехвзводные колонны, фронтом к зданию думы, составили ружья. Я слез с коня и пошел в часовню поклониться московской святыне. За мной пошли полковой адъютант, желанер, штаб-гарнист, музыканты и, наконец, все роты при своих офицерах. Пока они прикладывались, я оставался в часовне. Когда подошел последний солдат восьмой роты, я после него еще приложился к иверской иконе, вышел из часовни и сел на лошадь. Народ закричал «Ура!», взяли на плечо и прошли сквозь правый пролет воскресенских ворот на Красную площадь. «Здесь было бы ближе войти в Кремль Никольскими воротами, но я непременно хотел провести людей через Спаски. Вся Красная площадь пестрела местами для зрителей к будущему вступлению государя». С нами шла густая толпа народа, кричащая «Ура!» и кидала шапки в воздух. И вот святые ворота». Музыка смолкла, мы обнажили головы и вошли в Кремль, сердце России. Обедали вечером. Оставался у Сергея. У него поместились восемнадцать человек наших офицеров. Около полночи вернулся в потешный дворец, привел в порядок вещи. Примечание. Оставался у Сергея. Здесь и дальше речь идет о генерал-губернаторе Москвы, великом князе Сергее Александровиче. Конец примечания. Среда, 1 мая. Ежедневно прибывают новые гвардейские части. На улицах встречается множество солдат, щеголевато одетых и в полном порядке. Мои преображенцы мне радуют сердце. Такой у них праздничный вид. Не произвело ли на них впечатление то, что я им и сам говорил, и писал в приказе, напоминая, что в Москве надо держать себя безукоризненно, как подобает носящим наш мундир. Кремль, 6 мая. Воскресенье, 5 мая. Не нарадуюсь быть в Москве. И замысловатые названия улиц, и вид старинных стен, и ворота с горящими перед иконами лампадами, и множество прелестных по своей необыкновенности церквей все приводит меня в восхищение. Обедали у Сергея, потом сидели у Оли, а перед сном я с полтора часа читал про Ивана Сусанина и его потомков белопашцев. Примечание. Приехала Оля, сестра Константина Романова, королева греческая. Конец примечания. Потешный дворец, 7 мая, понедельник, 6. Вчера Москва праздновала день рождения государя. «Торжественное богослужение в храме Спасителя. С утра и весь день дождь и холод, и это наводит уныние. Неужели Господь не смилуется, и так будет и дальше при въезде и в день коронации? Мы с Митей поехали на Смоленский вокзал в три часа 55 минут встречать Августа Альденбургского». Встретив августа, мы оставались на вокзале до пяти часов тридцати минут в ожидании государя пили чай в буфете. К нам присел Драгомиров, и мы с ним разговорились. Мне еще не приходилось с ним беседовать, но я читал некоторые его труды и рад был его послушать. Несмотря на подражание чудачеством Суворова и часто грубые и неприличные прибаутки, он... Большой знаток военного дела, любит и понимает солдата. И вот под проливным дождем встретили мы царя и молодую царицу. Государь был в сюртуке первого лейб-гренадерского Екатеринославского полка. В галерее вновь выстроенного павильона был выставлен почетный караул от лейб-уланского полка, шефом которого молодая императрица. С вокзала Их Величество, а за ними и мы все поехали в подъездный Петровский дворец, где они проживут до торжественного въезда в Москву. Примечание. Драгомиров М. И. 1830-1905. Русский военный теоретик, генерал от инфантерии. В русско-турецкую войну 1877-78 годов командовал дивизией. В 1878-79 начальник академии Генштаба, последователь Суворова в вопросах воспитания и обучения солдат. Конец примечания. Потешный дворец. 9 мая. Среда, 8 мая. Принимали с женой китайского посла Лихунчана и Хивинского хана с сыном. В 2 часа 30 минут опять были с Митей на Смоленском вокзале и оставались там два часа. В этот промежуток времени встретили приход поездов Анастасии, принца Георга Саксонского, князя Черногорского с сыновьями Данилой и Мирко и императрицы Марии Федоровны. Ей была назначена торжественная встреча, но она ее отклонила. Встречала только семейство. Мы, мужчины, на вокзале, а наши жены в Петровском дворце. В девять часов был в Петровском, где у государя собралась вся семья и иностранные принцы с принцессами послушать серенаду. Ее исполняли на дворе дворца тысяча человек-певцов. Это были всевозможные московские хоры с оркестрами. Каждый поющий держал по шесту с фонариком, целое море пестрых огней. Кругом дворца столпилось огромное множество народу. Их величество и все мы слушали на балконе. Пение исполнялось прекрасно. После первой пьесы государь сказал «Давайте хлопать». В ответ на наши рукоплескания раздалось громовое «Ура». Стояла тихая полусветлая ночь, на небе сиял новый месяц. Примечание. Прибывают иностранные принцы. Новое время сообщало, что на коронацию прибыли греческая королева, два владетельных князя, три правящих герцога, двенадцать наследных принцев, шестнадцать принцев и принцесс. Митя присоединился, брат Константин Романова, великий князь Дмитрий Константинович. Конец примечания. Четверг, 9 мая. Много надоумения, чтобы хорошо описать сегодняшний день. Проснувшись поутру, все с радостью увидали, что погода, внушавшая все это время опасения, наконец переменилась, было тепло и тихо, радостно сияло солнце, как бы заодно с москвичами, желая встретить государя, вступавшего в свою первопрестольную столицу. У нас под окнами с раннего утра гремела музыка. Воинские части одна за другой приходили к дворцу за своими знаменами. Три батальона моего сводного полка, оба преображенские и один семеновский, другой занимал кремлевские караулы, должны были расположиться в Кремле от Спасских ворот до Архангельского собора. Около двенадцати часов я сел верхом и поехал через Императорскую площадь и мимо Большого дворца к соборам. Полурота моей третьей роты принимала в это время знамя из дворца. Мне было весело в парадной форме, с преображенским знаком на шее, в Андреевской ленте и орденах на красивой лошадке, оседланной с вальтрапом. В полдень раздался салют в девять выстрелов с тайницкой башни и загудел большой колокол на Иване Великом. Многие перекрестились. Владимир объехал мои батальоны и направился вдоль пути шествия навстречу государю. Нам позволили составить ружья. Я слез с лошади и пошел на соборную площадь к моим первым двум ротам. Тут на помостах, усланных алым сукном, толпились сановники в богато расшитых мундирах. Пошел на главную галтвахту и поднялся в залы к внутреннему караулу. Из дворца спустился по красному крыльцу. Заходил с нашими двумя офицерами в соборы. В Архангельском приложились к мощам и прочли все надписи на гробницах. Потом сел на лошадь и поехал через всю Красную площадь к Иверской часовне. Что за восторг! Народу тьма, трибуны кипели зрителями, вдоль верхних рядов тянулись тысячи волосных старшин, в воздухе стоял гул колоколов. И вот ударил первый выстрел салюта, возвещающего, что царь выехал из Петровского дворца. Веселее зазвенели колокола, все сняли шапки и перекрестились, разобрали ружья, и вот в Спасских воротах показалась голова шествия, жандармы, за ними собственный Его Величество конвой, потом лейб Казаки, за ними царская охота, придворный музыкантский хор и золотые кареты. Долго, очень долго тянулось шествие. Вот остановка. Это царь с царицами молятся у Иверской. И опять тронулось шествие. Снова потянулись придворные ливреи, золотые кареты и коляски, шитые мундиры, лошади в золоченых чепраках. Вот прошли мимо нас кавалергарды. На Красной площади войска взяли на караул. Загремело «Ура!» У нас скомандовали по батальонам «Слушай на караул!» Прошел эскадрон конной гвардии, минута ожидания. Держа шапку в руке, из Спасских ворот показался на белом коне государь. Он перекрестился на иконы и хоругви, вынесенные духовенством и монахинями из Вознесенского монастыря, и надел шапку. Он был в Семеновском мундире. И у нас раздалось «Ура!». Царь не здоровался с войсками. Не ожидая его приветствия, они встречали его криками «Ура!». Перед тем, как слезть с лошади, он поздоровался только с третьей и четвертой ротами. Подъехала карета под золотой короной. В ней сидела императрица-мать. За ней в карете без короны ехала юная царица. Между ними царь направился к Успенскому собору. Я видел, как они втроем прикладывались к иконам и мощам святителя Филиппа. Из Успенского собора прошли в Архангельский и потом мимо Благовещенского на Красное Крыльцо. С его верхней площадки царь и обе царицы трижды поклонились народу. Чудная минута. Кремль. Троицын день утром. Три страницы исписал я о торжественном въезде, а, кажется, ничего не сказал. Да и как изобразить всеобщее настроение? Говорят, в толпе многие молились, многие крестили государя вслед. Императрица Мария Федоровна в своей золотой карете все время плакала. Ей слишком тяжело вспоминать, как тринадцать лет назад она эти же торжества переживала со своим возлюбленным мужем, При выходе из Успенского собора в Архангельский произошло небольшое замешательство. Духовенство, предшествовавшее государю, направилось не в южные двери, а в северные. Владимир громким голосом, он не может говорить тихо, окликнул митрополита, который повернулся кругом, и затем шествие тронулось как следовало. По церемониалу надо было зайти в Благовещенский собор. но их величества почему-то прошли мимо его дверей прямо к красному крыльцу, вследствие чего духовник Янышев, которому надо было предшествовать, очутился сзади их величеств. В тот же день мы с женой ездили в балет, давали «Лебединое озеро» Чайковского. Город прекрасно иллюминирован. На улицах сплошная толпа народа. Наша карета должна была двигаться шагом. Я не заметил ни одного пьяного. Суббота, одиннадцатая. Всем сводным полком отправились в село Преображенское, чтобы отслужить молебен в колыбели преображенцев. Семеновцы, не доходя Преображенского, свернули направо в село Семеновское. Я от самого Кремля ехал перед первым батальоном. Знамя было в строю. Троицын день, 12 мая. Был назначен Измайловским батальоном, Уланом, Сапером, Ростовскому и Таврическим полкам в высочайшем присутствии церковный парад на Ходынском поле. Но с утра шел проливной дождь. Я уже был готов ехать, в измайловском мундире на парад, когда пришло известие об его отмене. Бедные измайловцы! Так мне и не удалось увидеть сегодня полк в полном составе. Правда, через час буду ужинать в московском трактире, но там будут только офицеры, а не все измайловцы. В тронном зале оружейной палаты в высочайшем присутствии освещение государственного знамени. Ники в измайловском мундире. Читались прекрасные молитвы, и Янашев произнес, обращаясь к государю, очень хорошее слово, заключив его молитвой «С нами Бог». Певчие подхватили ее и пропели до конца. Москва. Духов день. Тринадцатое. Вечером, накануне святого коронования... «Я встал сегодня не слишком поздно, после измайловского ужина в старом московском трактире, откуда вернулся в четыре утра. Там было не слишком оживленно. Все находились под унылым впечатлением неожиданной отмены парада. К нему долго готовились, радовались видеть государя, мокли под дождем, все было готово. Приехал и главнокомандующий, оставалось пять минут до начала, как вдруг отказ». Поехали с женой на Николаевский вокзал встретить и Анчика, и Гаврилушку. Мы выписали их из стрельни. Мальчики не могли не нарадоваться, что попали в Москву и увидят коронацию. Заехали с ними к Киверской и въехали в Кремль с пасскими воротами. В семь Их Величество слушали Всеношную и правила у Спаса за золотую решеткою. Перед пением Евангелия по всей Москве раздался благовест. Когда вся семья собралась к этой всенощной, поздравляли друг друга с наградами. «Я получил Владимира третьей степени, Митя – генеральский чин, дядя Миша – портрет четырех императоров, Владимир – портрет двух императоров, Алексей – рескрипт, Сергей – генерал-лейтенанта, Павел – Владимира второй степени, Петя Ольденбургский – флигель-адъютанта, Эльза и Ольга – екатерининский орден, Ники – Андрея Первозванного». Наступает великий день. Сердце бьется, ожидается нечто необыкновенное, важное, полное глубокого значения.